Глава 9. Пока гребцы по местам рассаживались, да все на меня, на мои пушченки и клубящийся над водой пороховой дым в испуге косились, время шло. Наконец-то за взялись, развернули тяжелый баркас, а эта протока для подобного маневра тесновато оказалась. Даже камыши пришлось потревожить. Но справились, и к разбитым плоскодонкам потихонечку не спеша двинулись. Тут как раз и дым пороховой оседать начал. Ветра, чтобы его разогнать, нет, затишье тут. Камыш шуршит, на склонившихся до воды ивах ни один листик не шелохнется. Чайки в испуге скрылись, птицы на берегу чирикать перестали и тоже попрятались. Даже рыба в протоке и больше не плещется. Всех распугали и разогнали. «Пленных не брать», — произнес негромко. Зачем кричать, когда вокруг тишина полнейшая? И одернул опустивших щиты щитоносцев. «А вы чего расслабились? Ничего еще не закончилось! Бегом на нас!» Спохватились, побежали. У носовой надстройки встали, щиты вздернули. Другое дело. Вдохнул полной грудью. Воздух сгоревшим порохом пахнет. На вкус кислинкой отдает. Подгребли ко второй лодке. Она же успела вперед вырваться. Вот к ней и подошли. Осторожно, внимательно вглядывались в наваленные кучи на дне плоскодонки тела. А ну как уцелел кто-то, затаился, не наготове арбалет держит, выжидает подходящего момента, когда мы сдуру под выстрел подставимся. Поэтому смотрим во все глаза, и тоже вроде бы как побитых на прицеле держим. Вот он, чужой борт, рукой дотянуться можно щепой расколотых досок, словно сердитый дикобраз щетиница. Весла убрали, по инерции пошли. Борта глухо друг от друга стукнулись, жалобно хрустнула расколотым планширем плоскодонка, пошла назад, но наши грибцы тут же вцепились крепко в чужую лодку, не дали ей отойти, подтянули борт к борту. «Контроль!» — скомандовал. «Что это значит, все мои бойцы давно знают». стукнули арбалеты Ударили в упор болты, вздрогнули и окончательно замерли уже явно безжизненные тела. Были здесь выжившие, были. Глаз нужно с другой лодки не спускать. Глянул на неё, Замерла на зеркальной глади протоки. Не качнется. Перевел взгляд на Тора. Тот понятливо кивнул и стоящим рядом с ним стрелкам что-то тихо скомандовал. Не услышал, но по их действиям понял, что именно скомандовал. Стрелки тут же арбалеты на ту лодку нацелили, глаз с нее не сводят. Это правильно. Кивнул Тору. В ответ получил полное понимание серьезный строгий взгляд. «Степан, четырех бойцов отправь, пусть проверят, всех ли добили, и начинайте трофеи собирать». «Тела?» Степан пальцем ткнул на протоку. «Туда?» «А куда же еще?» удивился. И оборвал начавшееся было смешки За входом в протоку кто следить будет? А ну как эти были не одни. На другой плоскодонке зрелище было вообще плачевное. Наверное, пороху переложил в заряде. Или притрамбовал пыжи более плотно. В общем, кортечь очень кучно легла. Чуть ли не просеку прорубила вдоль всей лодки от носа до кормы. Крестоносцев побило напрочь. Да так сильно! Словно через мясорубку верхнюю часть тел провернуло. Фарш сплошной. А гребцам повезло, что ближе к бортам сидели. Без тяжелых ранений никто не остался, но кое-кому все-таки удалось уцелеть. До этого момента повезло. Вроде бы как пока дышит там кое-кто, пузыри кровавые с хрипом пускает, мучается. Но это точно ненадолго. Рубленная самодельная картечь страшные раны наносит. Тела на куски рвёт, кости дробит, конечности отрывает. Тут вообще в кровище всё. На первой лодке страшно было, а здесь вообще хоть глаза закрывай. И запах ещё. Крови, сгоревшего пороха, испражнений и развороченных кишок. Так что с смилости велись над ранеными, добили их, чтобы не мучились понапрасну. Тоже прежний манёвр повторили. К борту нашим бортом прижались. Тут-то мачта на плоскодонке и рухнула. Вроде бы и осторожно прижимались, но и такой малости хватило. Подрубила мачту картечью, а я этот момент прозевал. И по известному закону завалилась эта жердина прямо на нас. Хорошо, что обошлось. Поймали ее, приняли на руки, опустили. Не тяжелая она оказалась для такого количества рук. Да и черт бы с ней, с этой мачтой. Деревяха, каких много. А вот парус жалко. Как мачта завалилась, так он сразу на клочья и начал распадаться. Посекло его знатно. Мои бойцы вдумчиво подошли к процессу присвоения трофеев. Забрали все с тел убитых, ободрали их словно липку. Даже наш кормчий заразился процессом. Не выдержала душа подобного хомячества. Лезть на лодке не рискнул. Не его это заслуга, но... Краем глаза замечаю, как один раз в мою сторону покосился, второй... Замялся, вроде бы как сказать что-то хочет, да опасается. Я же все это время делом занимался. Стволы пробанил, они уже остыть успели, да и перезарядил первую из пушек остатками пороха. Просто завернул его в тряпицу, сложил ее кулечком, да и забил плотно. Получилось где-то на треть меньше, чем в первый раз использовал. Думаю, что и такого количества будет достаточно. Первый выстрел с большой навеской пороха очень уж резким и кучным получился. Картечь напом пошла, разлететься не успела. Зато испытание настоящим получилось. И ствол выдержал, не подвели и литейщики. Самодельная рубленная картечь тоже вся вышла. Поэтому в этот раз использовал каменный щебень. Не зря его ребята собирали а в запальное отверстие не стал засыпать порох, чтобы не оцарел Понадобится стрелять, тогда и засыплю. Кормчий дождался, пока я с заряжанием закончу. Только тогда решился голос подать. «Боярин? А с лодками что делать будешь?» «Да спалим их, что же еще?» — откликнулся. Решил его немного потроллить. А сам в это время думаю, каким образом эти лодки за собой увести. На канате буксировать? Пойдет ли на это хозяин Баркаса? Теперь вряд ли. Из дружинников на каждую лодку гребцов выделить, тогда к ним кроме гребцов еще и во хранение по нескольку стрелков придется назначать. Мало ли что в озере произойти может. Одновременно грести и стрелять никак не получится. Поэтому выделять и тех, и других придется, если я хочу эти две лодки в целости, относительно уже, у себя в Нарве увидеть. Что получается? «Десяток на одну плоскодонку, десяток на другую, и у меня третий останется, плюс один ослабленный заряд в пушке. Отлично выходит. Случись что, отобьемся. Только нужно не забыть предупредить бойцов, чтобы в берегу укрывались, если непогода разыграется. Разделяться и заставлять их добираться до крепости самостоятельно не планирую, но мало ли как оно повернуться может. Ну а какие могут быть сложности... Если случится каждому, поодиночке добираться. В том, что нарвские пороги сумеют пройти, не сомневаюсь. Не откажут в подобном тамошние мужики, помогут провести плоскодонки по реке. И за плату не волнуюсь, оно все зачтется. Все вроде бы предусмотрел, но все равно лучше так и дойти до дома всем вместе. Ну и еще кое-что доделать нужно. Просыпавшуюся щебенку из-под ног собрать. Не дело мусорить на чужом корабле. Да и вообще мусорить не дело. Вот вроде бы и много мыслей. Да все они за одно мгновение пролетели. «Как спалим!» — ужаснулся хозяин, провилом туда-сюда дернул в порыве чувств, с ноги на ногу переступил. «Да просто! Огонь поднесем, они и загорятся!» — выпрямился. Глянул на накормчиво. «А он аж слюной исходит!» когда на эти лодки взгляд переводит. Ладно. «Степан, прикажи тут порядок навести», — обратился к десятнику. Но не самому же на коленях ползать, щебенку эту собирать. «Боярин! А, боярин!» — законючил кормчий. «А давай я эти лодки себе заберу!» И смотрит так ласково, но ну прямо с собачьей преданностью в глазах. «Вот жук! И хитрован!» «Видишь, какая тут беда!» — проговорил тихонько. «Я бы и сам себе забрал. Это же приз какой! Да только как их до Наровы доставить? До крепости!» Пока хозяин над моим ответом раздумывал, Тор голос подал. «Так мы их и сами можем довести На весла ребят посадим, сами впереди пойдем. Или еще можно канат привязать, так и потянем их за собой. Только тогда все равно нужно будет на каждую лодку...» хотя бы двух человек отрежать, чтобы на правиле стояли. Да как же это потянуть? Никак не можно так сделать. Не выдержит барка с такой ноши. Корма оторвется, — загоношился хозяин. Как же, трофеи прямо из рук уплывают. Выдержит, никуда он не денется, — оборвал разошедшегося кормчего. И тут же стоящий рядом Степан сунул тому кулак под ребро. Ишь языком затрехал! «Вежество не теряй и думай, с кем говоришь, на кого пасть раскрываешь!» Кормщик от боли скривился, в поясе согнулся, да заправило бочком-бочком и юркнул. Вроде бы как спрятался, и уже оттуда вякнул. «Уговора о том не было!» Глянул на бедолагу и поморщился. Очень уж вид у того был пренеприятнейший. Да и вся эта ситуация что-то сильно напрягать начинает. Может, кормчиво туда же определить, в протоку? А команда его? Нет, не туда что-то мои мысли пошли. Нельзя так делать. Свои же в первую очередь не поймут подобного разбоя. Да и прав хозяин, что переживает за свой баркас. Ему же всю семью с него кормить. И опять же прав, что не выдержит тот буксировки. Еще непонятно, как эти два выстрела на прочности конструкции сказались. А ну как разошлись швы в досках обшивки, и на волне буксир дёргать будет, деревянная конструкция моментально течь начнёт, а то и вообще развалиться может. Нет, тут другое что-то нужно. Что только. А ведь и впрямь. Что это я туплю? Почему на этом баркасе так зациклился? Зачем? Всё же прав, Тор, прав. И ребят на весла посадим, и сами на эти плоскодонки перейдём. Так проще будет. «Заблудиться не заблудимся, опять же Кормчий собирался вдоль берега идти, но ну и мы так же сделаем. Значит, решено?» «Решено. Так и поступим. Десятники, обе лодки отмыть от крови, тела за борт выкинуть, потом пристанем к берегу и перегрузим на них все наше добро». «Другое дело!» — с одобрением загомонили десятники. И дружинники головами закивали. На скривившегося кормчего даже смотреть не стал. Понятно все. «Насчет такого уговору не было», — ожидаемо зажадничал тот. «Деньги обратно не верну». «Так я и не требую их вернуть». «Хотя мог бы», — положил руку на рукоять сабли. И повторил, глядя на поникшего кормчего. «Мог бы». Тут и дружина меня поддержала. А я решил приободрить совсем уж поникшего мужичка. Мало ли пригодится когда. Мне лишних врагов не нужно. Со своими нынешними бы разобраться. Пусть уж деньги у тебя остаются. И руками в стороны развел, глядя в удивленные его глаза. В виде компенсации за причиненное неудобство. — В воде что? — тупо переспросил Кормчий. — Тебе останутся! — под дружный хохот дружинников шмякнул Кормчево по плечу Тор. «Доволен, волчий осыть!» «За то, что ты нам поможешь пороги пройти на реке, понял?» Придавил кормчиво взглядом. «Понял. Чего уж тут не понять?» Поник мужичок. «Выхода у него никакого другого и нет». Посмотрел, как мои бойцы пытаются оттереть плоскодонки от натекшей в них крови, вздохнул. «Нет, так это дело у нас может надолго затянуться». Да и кровь успела в доски впитаться, затекла во все щели. Ее только большой водой смывать нужно. Ага, смывать. Есть тут берег пологий и песчаный. Повернулся к хозяину Баркаса. Есть? Как нибудь С надеждой в голосе тут же откликнулся тот. Сообразил, что возможность с нами расстаться у него может совсем скоро появиться. Показывай. Искомое место оказалось буквально в сотне шагов. Здесь протока раздваивалась на два еще более узких рукава и огибала небольшой пологий островок с песчаным берегом, буйно заросший по краям густым камышом. То, что нужно. Полностью вытаскивать плоскодонки на берег не стали. Тут же на наотмели поставили их на борт и окатили из деревянных ведер. Имя с хозяин Баркаса снабдил. Надеялся таким образом окончательно откупиться и уйти. Да только не позволил я ему заставил дожидаться, пока мокрые лодки хоть немного просохнут. Потому что нет у меня желания наше добро в мокрое складывать. Тут же не только трофеи, хотя и их жалко, но и все то, что мы из города везем. А оно сырости точно не любит. Солнышко жаркое, высохнет быстро. А пока можно и себя в порядок привести, и пообедать. Пусть на островке ничего не растет, кроме травы, Но плавника на берегу достаточно, чтобы развести костры и еду приготовить на все три десятка. Пока делом занимались, лодки наши и просохли. Можно начинать перегружаться, что мы благополучно и сделали. Сам на более разбитую лодку загрузился и пушечку туда же приказал перенести. Лично контролировать переход буду. Внимательно смотрел, как поведут себя побитые корпуса. Не потекут ли? Не поведет ли их от нагрузки? Нет, ничего подобного. Крепкие тут посудины делают. Следом и сами загрузились. Оттолкнулись от берега, зачерпнули воду веслами и, на удивление, ходка двинулись вперед. Только теперь отпустил Баркас, разрешил его хозяину уходить. Тот и обрадовался, зашевелился резко. Мне такая радость очень не по душе пришлась. И я напоследок огорчил мужика. Напомнил об уговоре провести наши лодки через пороги. На спокойной воде плоскодонки показали себя просто отлично. Ход легкий, веслами лишь поддерживать заданную скорость нужно. И управляются хорошо, маневренные очень. Понимаю теперь, почему меченосцы нас так быстро догнать умудрились. Опасался волны в озере, и не напрасно. Тут сложнее пришлось. Волна небольшая на наше счастье, но короткая и резкая, так по плоскому борту мокрой ладошкой гребня и хлопает, да так сильно это у нее получается, что даже брызги во все стороны летят, да эта волна еще и косая, не боковая и не встречная, корпус лодки под ногами ходуном ходит, скручивается и оттого держит в постоянном напряжении, а ну как не выдержит и развалится». Может, и не стоило с Баркаса все добро на лодке перегружать? Случись что, так хоть оно бы уцелело, то и дело приходили в голову подобные мысли, стоило только очередной, особо злостной волне, покрепче, приложить нам по борту. Не лучше ли переждать непогоду на берегу? Это опаска во мне говорит. Какая непогода? О чем это я? На небе не облачко, да и само оно настолько голубое, что даже в белизну отдает. Солнце над головой раскочегарилось так, что до железной брони не дотронуться, обжечь может. Брызги мгновенно испаряются, когда до нас долетают. И ветер. И что? На то оно и озеро, чтобы тут ветер гулял. Распорядился тут же изорванным парусом накрыть от брызг все наше добро. И пушечку свою тоже прикрыл от этой водяной опасности. Пусть они до нее и не долетают пока. Ветер не сильный, но в левый борт плотно задувает. Волна оттуда же с запада идет, выдавливает нас к берегу. Ну а нам только это и нужно. Уходить в открытое озеро мы не планировали. К вечеру добрались до траверза северо-восточной оконечности Талапского архипелага. Это я его так на свой манер называю. Удалось как-то в молодости, еще в той жизни, посетить эти места. Вот что-то в памяти и сохранилось. У местных все проще. Острова. И все. Сначала думал именно на одном из этих островов и заночевать, да стоило лишь оказаться под их прикрытием, как ветер словно по волшебству затих, перестал давить на ухо, волна стала мельче, и ход выровнялся. Пошли веселее и быстрее. А раз пошли, то какой тут может быть отдых? До темноты как раз успеем дойти до перешейка». Там тоже наверняка есть где остановиться. Если же нет, то ничего страшного. И в лодках можно ночь скоротать. Уже срединную часть архипелага миновали. Как дозорный на носу нашей лодки вскинулся. Он у нас на надстройке приспособился сидеть. Мы первым делом пост наблюдательный там организовали. Она хоть и разбитая, но одно местечко для такого важного дела удалось расчистить от щипы и обломков». Мы как раз по левую руку очередной невеликий островок оставили и к следующему пошли. Между этими островами совсем небольшой проливчик, что-то вроде заросшей камышом протоки. Вот в глубине этой протоки дозорный наш и углядел знакомый силуэт. Привстал, всмотрелся и на меня оглянулся, движением руки к себе поманил. Не кричать же на все озеро! Замерли все! «Не нужно, чтобы сейчас весла по воде шлепали или уключенными скрипели». Тор назад обернулся, палец к губам приложил. На второй лодке правильно поняли, веслами перестали махать. Вскарабкался на разбитую крышу, стараясь, чтобы щепки в руки не впились. Осторожно ступая, приблизился к дозорному. «Что у тебя?» «Вон в глубине протоки, в камышах. Видишь?» — тихонько проговорил дружинник, — под деревьями. — И что? Мало ли в озере похожих баркасов ходит. Я тоже непроизвольно вслед за ним свою громкость убавил. Баркасов, может, и много, а вот такой, с закопченной кормой, я только один знаю. Совсем недавно его видел, — пошутил дозорный. А если это грязь или смола? — озвучил свои сомнения. Оглянулся. Тора к себе поманил. Другие два десятника на второй лодке находятся. Нет, точно не смола. Тогда бы вообще черное пятно было. А это серое большое. И на грязь не похоже. Да и откуда там могла грязь появиться? Мы же все с носа по сходням бегали. Скрипнула щепа под сапогами вскарабкавшегося на рубку Тора. Что тут? Десятник приставил ладонь руки к колбу. Знакомый баркас. Ночуют? И тут же сам же себе и ответил: Не похоже, какая ночевка, если в крови все. А ведь верно то что мы за грязь или пороховую копать принимали, больше на пятно крови похоже. Но это понимаешь, если тебе знающие люди подскажут. но головой кивнул, соглашаясь с этим утверждением. А это еще что ну-ка гляньте, вроде бы как стрела в мачте застряла. что-то такое есть? — присмотрелся Тор. — Или ветка какая? — Нет, точно не ветка, — прошептал дружинник. — Слишком прямая, и оперение белеет. — Всем тихо, — оглянулся на команду. — И на вторую лодку передайте, чтобы ни звука. — Проверим, — предложил Тор. — Проверим, — согласился. — Пока нас не увидели, пристаем к берегу. — Командуй. — Да не шуми, постарайся тихо все сделать. Обижаешь, боярин, да мы тише мыши.